Глава 11. Немцы взяли Ворошиловград 17 июля, в 2 часа дня, после ожесточённого боя на опытном сельскохозяйственном поле, где одной из армий Южного фронта был выставлен за слон, а две трети истреблены в этом бою превосходящими силами противника.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 В которых было еще что-то детское, с глазами темно-серыми, в темных ресницах, независимыми и холодноватыми по выражению, со светлорусами, золотистыми косами и полными, яркими губами самолюбивой складки, подружилась за время работы в совхозе с учеником их школы Степой Сафоновым, маленьким белоголовым курносом, веснушчатым мальчиком с живыми, что называется, смышленными глазами. Валя была в девятом классе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 Степа Сафонов забавлял ее своей болтовней и неистощимыми выдумками. Впервые Валя отважилась с ним на серьезный разговор и в упор спросила, что он будет делать, если в Краснодоне окажутся немцы. Она смотрела на него холодно, своими темно-серыми, недопускающими в себя глазами, очень серьезно испытывающие. И Степа, беспечный мальчик, увлекавшийся зоологией и ботаникой, и всегда думавший о том, что он будет знаменитым ученым, и никогда не думавший о том, что он будет делать, если придут немцы, также, не задумываясь, сказал, что он будет вести с немцами непримиримую подпольную борьбу. «Это не болтовня? Это правда?» — холодно спрашивала Валя. «Ну почему ж болтовня? Ну, конечно же, правда!» — не задумываясь, отвечал Стёпа. «Поклянись! Ну, клянусь! Конечно же, клянусь!» А что же нам иначе делать? Ведь мышкам самольцы? Удивленно приподняв брови, спрашивал белоголовый степа, задумавшись наконец над тем, о чем его спрашивали. А ты? С любопытством спросил он. Она приблизила губы к самому его уху и зловещим шепотом сказала ⁇ Клянусь ⁇ Потом, прижавшись губами к самому его уху, внезапно фыркнула, как лошадка. Так что у него чуть не лопнула барабанная перепонка и сказала: Все-таки дурак ты, Степка, дурак и трепач! И убежала. Они выехали на ночь. Ребое пятно света от приглушенных фар бежало перед машиной по степи. Огромное темное небо в звездах раскинулось над ними, и такой свежестью веяло из степи и пахло сеном, созревающими хлебами, медом, полынью. Тугой теплый воздух бил в лицо, и трудно было поверить, что, может быть, их дома ждут немцы. Грузовик был полон ребят. Будь это в другое время, они пели бы всю ночь, аукали в степь, смеялись, целовались бы где-нибудь тайком в закутке. Теперь все ехали съежившиеся, молчаливые, изредка обмениваясь посторонними репликами в полголоса. Вскоре большинство ребят задремало на своих вещичках, прижавшись друг к другу. Мотаясь головами на ухабах, Валя и Степа ехали в машине позади всех. Они назначены были дневальными. Степа тоже стал задремывать, а Валя, сидя на своем рюкзаке, все смотрела перед собой в степь во тьму. Полные губы ее с этим самолюбивым выражением теперь, когда никто не видел ее, сложились по-детски грустно и обиженно. Вот они взяли ее в лётную школу. Сколько раз делала она попытку, а ей отказали, дураки. Жизнь не удалась. Что ждет ее теперь? Стёпка Болтун. Конечно, она работала бы в подполье, но как это делается, и кто этим ведает? И что будет с отцом? Отец Вали был еврей. И что будет с их школой? Столько силы в душе, даже полюбить никого не успела, и вот каков итог жизни. Жизнь определенно не удалась. Вале не удастся проявить себя перед людьми, выделиться, стяжать славу, поклонение людей. Самолюбивые слезы закипали в ее глазах. Это были все же хорошие слезы. Ей было 17 лет. Это были не чёрствые себелюбивые, а девичьи и бескорыстные мечты сильной натуры. Ей вдруг почудился за спиной странный звук, такой, будто кошка, вспрыгнув, вцепилась в заднюю стенку грузовика. Она быстро обернулась и чуть вздрогнула. Не то мальчик, не то маленького роста паренек в кепке, худенький, цепкий, ухватившись обеими руками за край грузовика и уже навалившись животом, заносил ногу, чтобы совсем перелезть в кузов и в то же время быстро оглядывал все, что предстало ему поблескивающими во тьме глазами. Хочет ли он стащить что-нибудь? Что он, собственно говоря, хочет? Валя инстинктивно сделала движение рукой, чтобы спихнуть его с машины, потом раздумалась, чтобы избежать переполоха, решила было разбудить степу. Но этот мальчик, или паренек, необыкновенно быстрый и ловкий в движениях уже был в машине. Он уже сидел рядом с Валей и, приблизив свое лицо со смеющимися глазами к самому ее лицу, приложил губам палец. Паренек, видно, не знал, с кем он имеет дело. Еще одно мгновение. И ему было бы очень худо, но в это самое мгновение Валя успела рассмотреть его. Это был паренёк ее возраста, взадранный на затылок кепки, с лицом давно немытым, но полным выражения благородной мальчишеской отваги, со смеющимися, поблёскивающими во тьме глазами. Это мгновение, в течение которого Валя рассмотрела паренька, решила дело в его пользу. Валя не сделала никакого движения и не подала голоса. Она смотрела на этого паренька с тем независимым, холодноватым выражением, какое всегда появлялось на ее лице, если она была не одна. Что за машина? Шепотом спросил паренек, склонившись к ее лицу. Теперь она могла лучше рассмотреть его. У паренька были чуть курчавые, должно быть жесткие волосы, сильная, грубоватая складка губ, тонких, немного выдавшихся вперед, казалось, под губами немного припухло. «А что, не ту подали, которую ты ждал?» — холодно отвечала Валя тоже шепотом. Он улыбнулся. «Моя в капитальном ремонте, а я так устал, что...» Он махнул рукой с выражением «Мне, мол, все равно». «Извините, спальные места все заняты», — сказала Валя. «Я шесть суток кимарил, часок потерплю», — сказал он с дружеской откровенностью, не обижаясь на нее. В то же время он быстро оглядывал все, что попадало в поле его зрения, пытаясь разглядеть в темноте лица. Кузов машины кидала на ходу, и Валя и этот паренек вынуждены были иногда хвататься за край грузовика. Рука Валя однажды упала на его руку, но Валя тотчас же убрала свою, а паренек вскинул голову и внимательно посмотрел на нее. «Это кто спит?» — спросил он, приблизив лицо к мотавшейся из стороны в сторону белой голове Стёпы. «Стёпка Сафонов!» — сказал он вдруг не шепотом, а в полный голос. «Знаю теперь, что за машина. Школа Горького. Едете из Беловодского района?» «Откуда ты знаешь Степа Сафонова?» «Мы познакомились у ручья в балке». Валя подождала развития событий, но паренек больше ничего не сказал. «А что вы делали у ручья в балке?» — спросила она. «Лягушек ловили». «Лягушек? Точно. Зачем?» Сначала я думал, что он их ловит, чтобы самов ловить, а оказалось, он ловил их, чтобы резать. И паренёк засмеялся с явной издевкой по отношению к странным занятиям Степа Сафонова. «А потом что?» — спросила она. «Я его уговорил пойти самов ловить, и мы пошли на ночь. Я поймал двух, одного маленького на фунт, а другого ничего себе, а Стёпка ничего не поймал. А потом?» Я уговорил его искупаться со мной на зорьке, он послушался, Вылез весь синий и говорит «Я, — говорит, — оклечетел, как общипанный петел. И уши, — говорит, — у меня, полные воды холодной». И паренек выркнул. Ну, я его научил, как сразу согреться и вылить воду из ушей. А как это? Одно ухо зажмешь и прыгаешь на одной ноге и кричишь «Катерина, душка, выли воду сушка! А потом другое ухо и опять кричишь. «Теперь я понимаю, как вы подружились», — сказала Валя, чуть дрогнув бровью. Но он не понял заключенный в ее словах иронии, вдруг стал серьезным и посмотрел вперед во тьму. «Поздненько вы», — сказал он. «А что? Думаю, сегодня ночью или завтра утром в Краснодоне немцы будут?» «И что, что немцы?» — спросила Валя. То ли она хотела испытать этого парня, то ли ей хотелось показать, что она не боится немцев, она сама не знала, зачем она так сказала. Он вскинул на нее светлые глаза с прямым и смелым выражением и, снова опустив их, ничего не ответил ей. Валя ощутила в душе своей внезапное враждебное чувство к нему. И странное дело, он почувствовал это и сказал примирительно. текать то некуда». «А зачем текать? сказала она назло ему. Но он никак не хотел вступать с ней во враждебные отношения и опять сказал примирительно. И то верно. Ему следовало бы просто назвать себя, чтобы удовлетворить ее любопытство, и отношения их тотчас же наладились бы. Но он или не догадывался об этом, или не хотел назвать себя. Валя самолюбиво молчала, а он стал задремывать, Но при каждом толчке машины и при каждом вольном или невольном движении Валя он вскидывал голову. Во тьме проступили окраинные строения Краснодона. Машина затормозила у первого переезда, не доезжая парка. Никто не охранял переезд. Шлагбаумы были подняты, и фонарь не горел. Машина загромыхала по настилу, звякнули рельсы. Паренек встрепенулся, что-то пощупал у пояса под курткой, небрежно надетый на грязную гимнастерку с оторванными пуговицами, и сказал «Отсюда дойду. Спасибо за добрость». Он привстал. И Вале показалось, что в оттопыренных карманах его куртки и брюк лежат какие-то тяжелые предметы. «Не хотел Стёпку будить», — сказал он, снова приблизив к Вале смеющиеся смелые глаза свои. «А проснётся, скажи, что Сергей Тюленин просит его зайти». «Я не почтовая контора и не телефонная станция», — сказала Валя. Искреннее огорчение изобразилось на лице Сергея Тюленина. Он так огорчился, что не нашелся, что ответить. Губы его, казалось, еще сильнее припухли. И не сказав ни слова, он соскочил с машины и исчез во тьме. И Вале вдруг стало грустно, что она так огорчила его. Обиднее всего было то, что после того, как она так сказала ему, она действительно не могла уже рассказать все это Степе и исправить несправедливость, допущенную по отношению к этому внезапно возникшему и внезапно исчезнувшему отважному парню. Так он и запомнился ей с этими смеющимися смелыми глазами, которые после ее грубых слов стали печальными и с этими словно бы подпухшими тонкими губами. Весь город лежал во тьме. Нигде, ни в одном из окон, ни в пропускных будках в шахты, ни на переездах не видно было даже проблеска света. По холодевшем воздухе явственно ощущался запах тлеющего угля из еще дымившихся шахт. Ни одного человека не видно было на улицах, и так странно было не слышать привычного шума труда в районе шахты на ветке одни собаки взлаивали. Сережа Тюленин, бесшумной, быстрой кошачьей походкой, идя вдоль ветки железной дороги, поравнялся с огромным пустырем, где в обычное время помещался рынок, обогнул пустырь. И скользнув мимо слепившихся, как соты темных мазанок ли фанчи, окруженных вишенником, тихо подошел к мазанке отца, белевший среди таких же глиняных, но небеленных, крытых соломой дворовых клетушек пристроек. Без стука притворив за собой калитку, оглядевшись, он шмыгнул в чулан и через несколько секунд вышел с лопатой и, хорошо разбираясь в темноте в расположении отцовского хозяйства, Через минуту уже был на огороде, возле кустов акаций, темневших вдоль плетня. Он выкопал ямку между двух кустов, довольно глубокую, грунт был рыхлый, и выложил на дно ее из карманов брюк и курточки несколько гранат лимонок и два пистолета браунинга с патронами к нему. Каждый из этих предметов в отдельности был завернут в тряпочку, и он так их и положил в тряпочках. После того он засыпал ямку землей. Разрыхлил и разровнял почву руками, чтобы утреннее солнце, подсушив землю, скрыло следы его работы, аккуратно обтер лопату полой куртки и, вернувшись во двор и поставив лопату на место, тихо постучался в дверь мазанки. Щёлкнула щекол до двери из горенки в сенце, и мать, он узнал ее по грузной походке, шаркая босыми ногами по земляному полу, подошла к наружной двери. «Кто?» — спросила она заспанным тревожным голосом. «Открой!» — тихо сказал он. «Господи, боже мой!» — тихо взволнованно сказала мать. Слышно было, как она, волнуясь, не могла нащупать крючок дрожащей рукой. Но вот дверь отворилась. Сережа переступил порог, и, чувствуя в темноте знакомый теплый запах заспанного тела матери, обнял это ее большое родное тело, и прижался головой к плечу ее. Некоторое время они так молча постояли в синях, обнявшись. «Где тебя носило? Мы думали, может, эвакуировался, может, убит. Все уже вернулись, а тебя нет. Хоть бы передал с кем, что с тобой», — воршливым шепотом заговорила мать. Несколько недель тому назад Сережка, в числе многих подростков и женщин был направлен из Краснодона, как направляли из других районов области — На рытьё окопов и строительство укреплений на подступах к Ворошиловграду. Все краснодонцы вернулись уже неделю тому назад, а Серёжка не вернулся и ни с кем не передал, что с ним и где он, об этом и говорила мать. Задержался в Ворошиловграде, сказал он обычным своим голосом. Тише, дед разбудишь, сердито сказала мать. Дедом она называла своего мужа, отца Сережки. У них было 11 детей. И уже были внуки в возрасте Сережки. Он тебе задаст. Сережка пропустил это замечание мимо ушей. Он знал, что отец уже никогда не задаст ему. Отец, старый забойщик, был разбит почти до смерти, сорвавшийся с прицепа, погруженный углем вагонеткой, на Анинском руднике, на станции Алмазной. Двужильный старик выжил и после того немало еще поработал на всяких наземных работах, но в последние годы его совсем скрючило. Он еле двигался и даже когда сидел, подставлял под плечо специально сделанную, с мягкой, обшитой кожей обивкой клюшку, потому что тело его совсем не держало поясница. Есть хочешь? спросила мать. Хочу, да сил нет, в сон кидает. Ступая на цыпочках, Сережка прошел через проходную горенку, в которой храпел отец в красную горницу, где спали две его старшие сестры. Даша с ребенком полутора лет, Ее муж был на фронте, и любимая, младшая из сестер Надя. Кроме этих сестер в Краснодоне жила еще отдельно от семьи сестра Фени с детьми. Ее муж был на фронте. А остальных детей Гаврила Петровича и Александры Васильевны жизнь разбросала по всему свету. Сережка прошел в душную горницу, где спали сестры, добрался до койки, посбрасывал, куда попало свою одежду оставшись в одних трусах, и лег поверх одеяла, не заботясь о том, что он не мылся целую неделю. Мать, шаркая босыми ногами по земляному полу, вошла в горницу и, нащупав одной рукой его жесткую курчавую голову, другой рукой сунула ему к рту большую горбушку свежевыпеченного пахучего домашнего хлеба. Он схватил хлеб, быстро поцеловал матери руку, И несмотря на усталость, возбужденно глядя во тьму своими острыми глазами, стал жадно жевать эту чудесную пшеничную горбушку. Какая необыкновенная была эта девушка на грузовике! А уж характер, а глаза какие! Но он ей не понравился, это факт. Если бы она знала, что он пережил за эти дни, что он испытал, если бы можно было поделиться этим хотя бы с одним человеком на свете, ну как хорошо дома! как славно очутиться в своей постели, в обжитой горенке, среди родных, жевать этот пахучий пшеничный хлеб домашней материнской выпечки. Казалось, только он коснется постели, он уснет, как убитый, и будет спать по меньшей мере двое суток подряд, но уснуть невозможно без того, чтобы хоть кто-нибудь не узнал, что он испытал. Если бы та девчонка со своими косами узнала. Нет, он правильно поступил, ничего не сказав ей. Бог ее знает, чья это девчонка и что она за такое. Возможно, он расскажет всё завтра Стёпке Сафонову и, кстати, узнает у него, что это за девчонка. Но Стёпка болтун. Нет. Он расскажет всё только Витьке Лугьянченко, если тот не уехал. Но зачем же ждать? До завтра, когда всё, решительно всё можно рассказать сейчас же сестре Наде. Серёжка бесшумно соскочил с койки и очутился у кровати сестры, с этим куском хлеба в руке. «Надя! Надя!» Тихо говорил он, присев на кровать возле сестры и пальцами подталкивая ее в плечо. «А? Что?» Испуганно спросила она с просонья. «Тссс!» Он приложил свои немытые пальцы к ее губам. Но она уже узнала его и, быстро поднявшись, обняла его голыми горячими руками и поцеловала куда-то в ухо. Сережка, Жив! Милый братик, жив!» Шептала она счастливым голосом. Лица ее не видно было, но Сережка представил себе ее счастливо улыбающееся лицо с маленькими румяными сосна скулами. Надя! Я с самого 13 числа еще не ложился. С самого тринадцатого с утра и до сегодняшнего вечера все в бою! взволнованно говорил он, жуя в темноте хлеб. Ой ты! шепотом воскликнула Надя, тронув его руку и в нижней сорочке села на постели, поджав под себя ноги. Наши все погибли, а я ушёл. Еще не все погибли, как я уходил. Человек 15 было, а полковник говорит «Уходи! Чего тебе пропадать?» Сам он был уже весь израненный: и лицо, и руки, и ноги, и спина, весь в бинтах, в крови. Нам, говорит, всё равно гибнуть, а тебе зачем? Я и ушёл. А теперь уж, я думаю, никого из них в живых нет. «Ой, ты!» В ужасе прошептала Надя. А я перед тем, как уйти, взял соперную лопату, снес с убитых оружия в окопчик. Там, за верхней дуванной. Там два холмика таких и роща слева, место приметное. Снёс винтовки, гранаты, револьверы, патроны и всё закопал. А потом ушел. Полковник меня поцеловал, говорит, «Запомни, как звать меня, Сомов Николай Павлович». Когда, говорит, немцы уйдут, или ты к нашим попадешь, отпиши в Горьковский военкомат, чтоб сообщили семье и кому следует, что, мол, погиб с честью. Я сказал». Серёжка замолчал, и некоторое время, сдерживая дыхание, ел мокрый соленый хлеб. «Ой ты!» — Всхлипывала Надя. Да, много должно быть пережил ее братик. Она уже не помнила, когда он и плакал, лет семи, эдакий кремешок. «Как же ты попал к ним?» — спросила она. «А вот как попал!» Сказал он опять оживившись и залез с ногами на койку сестры. «Мы еще укрепление кончали, а части из-под Лисичанска отошли, заняли тут оборону. Наши краснодонцы по домам, а я к одному старшему лейтенанту, командиру роты. Прошу зачислить меня. Он говорит, без командира полка не могу. Я говорю, посодействуйте. Очень стал просить». Тут меня один старшина поддержал. Бойцы смеются, а он ни в какую. Пока мы тут спорились, начала бить артиллерия немецкая. Я к бойцам в блиндаж. До ночи они меня не отпускали. Жалели, а ночью велели уходить. А я отлез от блиндажа и остался лежать за окопом. Утром немцы пошли наступать. Я обратно в окоп. у убитого бойца винтовку и давай палить, как все. Тут мы несколько суток все отбивали атаки. Меня уже никто не прогонял. Потом меня полковник узнал, сказал, «Как мы сами, несмертники, зачислили бы тебя в часть! Да, говорит, жалко тебя! Тебе еще жить да жить!» Потом засмеялся, говорит, «Считай себя вроде за партизана!» Так я с ними отступал почти до самой верхней дуванны. «Я, Фрицев, видел, вот как тебя!» Сказал он страшно пониженным, свистящим шепотом. «Я двоих сам убил! Может, и больше, а двоих сам видел, что убил!» Сказал он, искрив тонкие губы. Я их, гадов, буду теперь везде убивать. Где не увижу, помяни моё слово. Надя знала, что Серёжка говорит правду. И то, что убил двух фрицев, и что еще будет убивать их. Пропадешь ты», — сказала она со страхом. «Лучше пропасть, чем их не сапоги лизать, или просто так небо коптить». «Ай-яй-яй, что с нами будет?» С отчаянием сказала Надя, с новой силой представив себе, что ждёт их уже завтра, может быть. Уже этой ночью. У нас в госпитале более ста раненых ходячих С ними и врач остался, Федор Федорович. Вот мы ходим возле них и все трусимся, поубивают их немцы, с тоской сказала она. Надо, чтобы их жители поразбирали. Как же вы так? взволновался Сережка. Жители! Кто сейчас знает, кто чем дышит? У нас на Шанхае вон, говорят, какой-то неизвестный человек прячется у Игнатов имена а кто его знает, что это за человек? Может, от немцев все заранее выглядит. Фомин хорошего человека прятать не станет». Игнат Фомин, один из шахтеров, за свою работу не раз примированный и отмеченный в газетах. Но здесь, в поселке, где жили главным образом люди шахтерского труда, среди которых немало было стахановцев, Игнат Фомин слыл за человека темного и выскочку. Он появился здесь в начале 30-х годов, когда много неизвестных людей появилось в Краснодоне, как и во всем Донбассе, и построилось на Шанхае. И разные слухи ходили о нём, о фамине. Об этом и говорила сейчас Надя. Сережка зевнул. Теперь, когда он все рассказал и доел хлеб, он почувствовал себя окончательно дома, и ему захотелось спать. «Ложись, Надя». «А я и не усну теперь». «А я усну». Сказал Сережка и перебрался на свою койку. И только он коснулся подушки, перед ним встали глаза этой девушки на грузовике. Все равно я тебя найду, сказал ей Сережка, улыбнулся, и все перед ним и в нем самом ушло во тьму.